Глава 10 Жестокая реальность. Мы приступаем к поимке обнаруженного демона. Круг силы в данном случае не нужен. Вместо него используем квадрат направленных воздействий, выстроив свободных боевиков по четырем сторонам от схемы. Если понадобится они смогут нас подпитать. И принимаемся хором читать заклинания. Звучит оно довольно внушительно. Зловеще, так прямо настоящая темная магия. После третьего повтора в круге сгущаются клубы сизого тумана, в которых постепенно проявляется демоническая сущность, как и предрекали мои Как-то все слишком уж буднично происходит. Да и демон не то чтобы совсем не борется. Но и с призывом Светлого это близко не сравнить. Защита держит его без особенных усилий. Или так кажется, потому что работаю не одна? Туман постепенно рассеивается, расползаясь по темным углам, и я с чисто научным любопытством разглядываю, кого это мы призвали. Здоровенная мускулистая туша напоминает минотавра с бараньими рогами. Антропоморфный, ростом под 4 метра и около двух с половиной в плечах. Кожа отливает лилово-синим, глаза горят зловещим багрянцем. Бычий хвост «Угу, все-таки бычий. Недовольно метет каменные плиты». Осмотревшись, демон издает оглушительный рев и со всей силы ударяет кулачищами по невидимой преграде. Он бьется так некоторое время, проверяя наши нервы на прочность, после чего замирает, натужно пыхтя и обводя пленителей недобрым взглядом. «Ничего себе! Вот это да! Ребята!» «Да вы сами те еще монстры!» Со всех сторон сыплются восхищенные комментарии. «Это что еще за барана Тавр такой? Он даже больше, чем я!» Смех Луарде грохочет не хуже Грома. Боевики тут же начинают строить предположения, в какие фигуры демон нас загнет, если вырвется из-под контроля. «Это вот оно против нас бы вышло!» если бы вы его не поймали. Интересуется ридрихрон подходя ближе. Да, Ваше Величество. Отвечаю, ощущая гордость. Какие у него слабые места? Ксан Крейтер тоже с неподдельным интересом разглядывает нашу добычу и определенно прикидывает, как лучше это убивать, если оно все-таки вырвется. Точно не знаю. Этого вида нет ни в одном из классификаторов существ. Но, предполагаю, у него все те же слабости, что и у демонических сущностей. Боевики тоже проходят основной курс по разным существам, так что перечислять не вижу смысла. Да и Ксан, понятливо, кивает. Для себя с легкой руки Луарде я уже окрестила существо Барана Тавром. «Ирис, не стой же, подчиняй!» Натужно напоминает Кастардин. «Только сейчас замечаю бисеринки пота, стекающие по вискам парней». «Они что?» «Не справляются?» Встрепенувшись, произношу заклинание, формируя усиленную печать власти. «Надеюсь, получится. Мне все еще кажется, что магия здесь работает как-то по-другому. Печать срывается с моих пальцев и, медленно вращаясь, впечатывается в могучую грудь демона, ярко вспыхнув алым. Баранатавр ревет, царапая себя когтистыми пальцами, но это ей не вредит хотя собственную кожу он тоже не ранит. Крепкий гад. Нити власти алыми змейками расползаются во все стороны от печати, неумолимо оплетая существо полностью. На миг ярко вспыхивают, прежде чем впитаться в кожу. И в этот момент я начинаю чувствовать каждое движение подчиненного существа. Это так... странно. «Ну что...» Интересуется Кастер которому приходится хуже других. Готово. Можете снимать защиту, парни. Кроу, ты уверена? Не торопятся они выполнять мой приказ. Нетерпеливо киваю, наблюдая, как призыватели выдыхают с облегчением. Когда защита гаснет, и между нами и рогатым громилой не остается никакой преграды, все инстинктивно отступают в сторону. Вперед! Отдаю я команду. Говорить вслух не обязательно, но так понятнее и мне, и остальным. Долгое мгновение демон буравит меня ненавидящим взглядом и начинает казаться, что ничего не получилось. Но, наконец, он разворачивается и неторопливо шагает в бесконечную глубину зала. «Ну вот, вопрос с боевым фамильяром закрыт», — усмехается Ридрихрон. «Оказалось, это вполне решаемо. Дружеским жестом он сжимает мое плечо и одобрительно улыбается. «Это не фамильяр, Ваше Величество. В том-то и дело. Не разделяю я его оптимизма. Контроль потихоньку отнимает мои силы, и теперь главное не пропустить момент, когда лучше развоплотить подчиненное существо, иначе будут проблемы». «Эх, если бы только он нам попался пораньше. Мы стольких бы ребят сберегли». Хмуро разглядывает демона Ксан Крайтер. «Не думаю, что мы смогли бы призвать кого-то в холмах», — сомневаюсь я. «Не хватило бы времени». «Все идет своим чередом, так, как надо». То ли успокаивает нас, то ли на что-то намекает ридрихрон «А знаете что? Если закрыть глаза и покружиться, то ни за что не поймешь, в какую сторону шел изначально» так и будешь ходить туда и обратно». «Выдаёт лорды «Придурок?» спрашивает у него другой боевик. «Сам такой». Огрызается здоровяк. «Да посмотрите же, что туда, что обратно, всё одно и то же. Вдруг мы идём назад. После остановки всё перемешалось». «Символы написаны определённым образом». Проклетийник Энсман тактично указывает на дорожку из знаков, уходящую вдаль. Если развернуться, они будут написаны вверх тормашками. Раздаются приглушенные смешки, которые прерывает тревожный всхрап барана Тавра. До того монстр шагал впереди, чуть поодаль, и все уже немного к нему претерпелись. А когда он неожиданно остановился, напряглись заново. «Но нет, контроль не потерян». Сосредоточившись, гляжу вдаль глазами барана Тавра. Благодаря его особенному зрению, множество шевелящихся тварей вдруг резко приближается, и я испуганно вздрагиваю. «Там... там пауки! Здоровенные! С корову размером!» Отдохнувшие боевики тут же выстраиваются в линию, перекрывая коридор перед нами, готовясь защищать остальных. Нервно вздрогнув от одной мысли, что до меня доберется кто-то гигантский восьмилапой, командует демону «Уничтожить всех, даже ценой своей жизни!» Это уже почти истерика, но то, что я вижу, меня едва не парализует. Я еле держусь от того, чтобы не припустить в обратную сторону, только бы не встречаться ни с одним из пауков. В себя прихожу от того, что меня кто-то обнимает за плечи и шепчет. — Тише, тише, все будет хорошо. Успокойся. Сознание точно легкое перышко касается, унося излишнюю тревожность и страх. Поднимаю глаза, встречаясь с темным, но каким-то необычайно мягким взглядом Ридриха Ронна. — О, вездесущий! Отличный же из меня страж получается. Осталось только прыгнуть к его императорскому наручке и картинно провалиться в обморок. «Простите, Ваше Величество!» — шепчу, осторожно высвобождаясь. «Мне нельзя отвлекаться!» «Я просто помог вам справиться с фобией». «Не стоило». «Стоило. Я забочусь о подданных, а подданные заботятся обо мне, хорошо выполняя свою работу. Все честно». Он указывает взглядом куда-то вперед... И я вижу, как демон, которого я все еще каким-то чудом контролирую, точно ожившая мельница, врубается невесть откуда взявшимися топорами в полчище пауков. Только волосатые лапы в стороны летят, да брызжет мерзкая жижа из порубленных в кашу внутренностей. Доносится мерзкий скрип, угрожающий ревет барана Тавр, получив очередной укус. Но самое странное не это. Странно, что все пауки сосредоточились на демоне и совершенно не обращают внимания на нас. Похоже, Баранатавр применил какую-то магию, повинуясь моему отчаянному приказу. Огонь! Командует Ксан и первым запускает огненную стену, дожигая членистоногих. Боевики принимаются заливать их всем, чем только можно, и очень скоро с пауками покончено. Вовремя. Я чувствую, как ослабевает контроль над тавром Такое непростое существо требует прорву магической энергии. Парни, отправляем его в освояси. командую призывателем, подозревая, что мне вот-вот понадобится помощь. Но в последний момент меняю решение. Нет, развоплощаем. Через минуту все кончено, а дорожка красных символов приводит нас к ледяной стене, выстроенной из одинаковых блоков толстая и высокая, почти под самый потолок, она перегораживает бесконечный коридор. Дальше хода нет. «О, это то, что мы искали!» — радостно восклицает проклетенница Милена Фармер. «Я все сделаю!» Прежде чем ее успевают остановить, она вытягивает вперед руку и... ее словно всасывает в стену. Остается лишь угрожающее мерцание, пробегающее по ледяным блокам. «В сторону!» – орет дурным голосом главный среди артефакторов парень. «Это ловушка! Отражающий купол на императора! Срочно!» Его соратники мгновенно мобилизуются. Из сумок на пол летят какие-то кубы и бусины, веточки травы и пузырьки с неизвестными жидкостями. Похоже, каждый знает, что именно делать. Хотя со стороны их манипуляции выглядят почти бестолковыми. Слаженный шепот, замысловатые узоры из капель, резкие и пряные запахи зелий. Действия ведунов завораживают, напоминая то самое ведовство, пришедшее из глубины времен. Первобытное и, на первый взгляд, далекое от той магии, к которой мы привыкли. «Ваше Величество, наденьте, пожалуйста, это». Ведунья протягивает Ридрю Хурону какие-то браслеты. Не сомневаясь, император защелкивает их на запястьях. Что-то похожее надевает и один из артефакторов, напяливший на голову увеличительный артефакт. Он единственный из всех не суетится. Вооружившись специальным щупом, с задумчивым видом он принимается проверять каждый блок в ледяной стене, направляя на него желтый луч. Выбрав подходящий, выпускает в него магический импульс, и блок перестает угрожающе сверкать превращаясь в обычный с виду лед. И снова потянулась мучительная, вынимающая все нервы ожидания. Наблюдая за артефактором, отмечаю, что тот уже дважды выпил какое-то зелье. Щуп в его руке мелко подрагивает, и ему словно все тяжелее его поднимать. Похоже, парню не достает потенциала, чтобы выполнить работу. А ведь осталось еще почти треть блоков, которые мерцают все чаще и чаще словно отсчитывая время. «Кто-нибудь может его подпитать?» Спрашиваю с тревогой. Девушка-артефактор вздрагивает и, обменявшись взглядами с однокурсниками, кивает. Она с готовностью выходит вперед, но ей на плечо опускается ручище Луарде. «Я пойду». На какое-то время это помогает. Совместно парням удается погасить почти все блоки, но когда остается лишь несколько, их судорожное мерцание дает понять «опоздали». Купол приглушает все звуки снаружи, и можно только догадываться, о чем переговариваются у Орде арте и артефактор. Видно, как здоровяк упрямо крутит неаккуратно выбритой башкой. Бледный, с запавшими глазами, он ужасно напоминает заготовку для зомби. Три оставшихся блока вдруг ярко вспыхивают. На мгновение пространство затапливает нестерпимый белый свет. Инстинктивно жмурясь прикрывая глаза ладонями, и слышу сухой треск, словно рвется парусина или какая-то иная плотная ткань. Купол, закрыв нас от чего-то смертоубийственного и исчерпав запас энергии полностью, растворяется с тихим перезвоном. В лицо брызжет мелкая влага, тянет прохладой. Проморгавшись, вижу, что больше нет никакой стены, а все вокруг усыпано острейшими ледяными осколками, которые стремительно тают, превращаясь в лужицы. И Луарде с артефактором тоже больше нет. Они дезактивировали ледяную бомбу, но при этом сработало скрытое проклятие. Слабым голосом констатирует Гейл, которая только-только очнулась. — Путь свободен. Не задерживаемся. Командует Ксан и поворачивается к Ридрихурону. — Ваше Величество, я прошу прощения, но как долго еще продлится испытание? — Не знаю. Должен открыться новый портал, но пока у меня не выходит его вообразить. Полагаю, это потому, что мы еще не достигли нужной точки. Ксан кивает, и мы снова выдвигаемся. В это самое время обстановка вокруг резко меняется, вот прям разом. Пространство закручивается, перемещая нас в какой-то зал, удивительно похожий на храм вездесущего. Пошатнувшись от неожиданности, хватаюсь за ближайшую лавку, чтобы удержаться на ногах остальным также не сладко. Некоторые ребята и вовсе падают на пол. Утвердившись на ногах, принимаюсь осматриваться. Стрельчатые окна, забранные цветными витражами. Специфический запах благовоний. Ряды сидений для прихожан и алтарь с четырьмя чашами. В одной горит темный огонь. В другой расходится кругами вода, без видимых на то причин. В третьей неподвижно лежат камни а в четвертой вьется вихрем небольшой ураганчик. Все как обычно, если бы не ожившая дорожка красных символов, которая струится по стенам, опоясывая все помещение и замыкаясь в круг. Интуиция подсказывает мне, что просто так нам отсюда не выбраться. Со стороны алтаря вдруг появляется высокая фигура и направляется к нам. Седые космы, крючковатый нос и глаза, словно присыпанные пеплом. «Жуткий старик. И явно маг. Правда, не могу так сходу понять, какой он направленности. Честно говоря, для нас это еще одно испытание. До этого не приходилось сталкиваться ни с людьми, ни даже с их подобием». «Очень неосмотрительно с вашей стороны явиться сюда», — раздается скрипучий, словно искаженный голос. «Вот что с ним делать?» Неужели придется убить? От одной такой мысли становится неприятно. Я уже догадалась, что каждый этап не просто проверяет наше мастерство, но и душевные качества, способность противостоять трудностям, соображать в условиях повышенной опасности, жертвовать собой ради других, отдаваясь своему делу без остатка. Но это уже переходит границы. Как никогда я близка, чтобы сдаться. Задрать голову и выкрикнуть куда-то под высокие своды этого выдуманного храма. «Эй, вы там! Может, хватит?» А вот боевики не мучаются подобными мыслями. Они нападают на старикана первыми. Нападают и гибнут. тоже разом. Старик лишь вскидывает руку, глухо каркнув какое-то слово. Тихо ругается Гейл, протискиваясь вперед. Словно очнувшись ото сна, артефакторы из последних сил пытаются соорудить защиту, используя подручные средства. Завязываются шнурки, переплетаются волосы, выцарапываются на деревянных скамьях защитные руны. вход ход идет все, вплоть до слюны. Недолго думая, тянуя императора назад, прячась за спины товарищей. К счастью, он и не думает противиться. Мы пригибаемся и юркаем за спинки сидений возле колонны, прямо как школьники начальных классов на уроках богословия. Только теперь мы прячемся не от всевидящего ока жреца и его нудных речей, а от сбрендившего архимага, который сыплет смертельными проклятиями налево и направо. Падают едва поднявшие щиты. Поднявшие их артефакторы тоже падают. Парни с моего факультета уже вызвали фамильяров, Но тени продержались и десяти секунд. «Пытаюсь открыть портал», — шепчет едва слышно Ридрих. «Нужно выиграть время». «Но мы не успеем их спасти». «Да, но это испытание для меня». Неопределенно отвечает он и прикрывает глаза. Киваю, а дрожащие пальцы уже вслепую чертят круг призыва, прямо как тогда на дуэли. Да и схема, кстати, та же самая. Нужен хоть кто-то способный протянуть время и прикрыть нас от ополоумившего архимага. Трескается каменный пол, и в храме появляется армия мертвецов, призванная Гасом. Оказывается, он да Гейл последний, кто еще остался, кроме нас с Ридрихом. И, утратив всю накопленную энергию смерти, Тэмбертон и Крю падает и исчезает вместе со своей мертвой армией. Теперь Гейл — единственная преграда между нами и жутким стариканом. Проклетийница рывком снимает и швыряет в сторону ненужные больше очки. Даже глядя ей в спину, я прекрасно представляю, как ярко полыхают лиловые преисподние, ее ничем не прикрытые зрачки. Архимаг останавливается всего в каком-то шаге и просто смотрит на нее в упор. И я вдруг понимаю... Они сражаются не на жизнь, а на смерть. Внезапно Гейл удивленно выдает. «Папа?» Щека Архимага нервно дергается, и он как будто смущается. «Так нечестно!» Возмущается моя подруга и оседает на пол. Перешагнув через ее еще не успевшее окончательно исчезнуть тело, Архимаг приближается к нам. «Нет». Перед глазами вдруг все подергивается дымкой, по щекам течет обжигающая влага. Прятаться больше нет смысла. Выпрямившись во весь рост, шагаю навстречу, прикрывая императора собой. Готовый круг призыва держу точный щит, не зная, кто же откликнулся на зов. Главное, я его чувствую совсем рядом. Медленно, словно издеваясь, архимаг-проклетинник поднимает руку, В его глазах вспыхивает фиолетовый огонь, но в этот миг меня вдруг кто-то резко дергает назад. Перед тем, как окружающая реальность растворяется в очередной раз, успеваю увидеть, как меняется лицо старика. Его губы складываются в одно короткое слово. «Нет». И руку он тянет не для того, чтобы нанести смертельный удар. Он словно желает нас задержать, но опаздывает, и его лицо искажает гримаса боли. Он что, так расстроился, что не смог нас убить? Предположение не выдерживает критики, но в одном я уверена. Хладнокровные убийцы так не смотрят на своих жертв. Когда он планомерно уничтожал наш отряд, не выглядел излишне жалостливым. Странно все это. Ридри Хрон, убедившись, что я крепко стою на ногах, отпускает меня. «Ваше Величество, вам не показалось, что... что тот маг...» Запинаюсь, не зная, как лучше сформулировать. Но он выглядел так, словно не обрадовался тому, что мы улизнули. «Конечно, не обрадовался. Скорее всего, он сейчас в шоке». Хмуро отвечает Ридри Хрон, настороженно осматриваясь по сторонам. «И ты тоже вряд ли скажешь мне спасибо, когда узнаешь, куда именно мы перенеслись». Мы находимся на узкой улице, неотличимой от исторической части столицы. Слева и справа тянутся трехэтажные здания с лавками на первых этажах, сейчас наглухо закрытыми, а кое-где и вовсе заколоченными. Выщербленная мостовая уходит вдаль, теряясь в тумане. На тротуарах громоздятся какие-то ящики и баки, напоминая очертаниями притаившихся чудовищ. Свет луны бросает зловещие блики на грязные стекла домов. Кроме него, да истерично мерцающей наполовину оборванной вывески возле соседнего магазина, других источников освещения здесь попросту нет. Узкие переулки тонут во мраке, из которого то и дело кто-то выглядывает. От увиденного по спине пробегает неприятный холодок, и что-то подсказывает, что вот теперь меня ждут настоящие испытания. «Ваше Величество, вы знаете, где мы?» Едва сдерживаю напряжение в голосе, задавая вопрос. «Лучше бы не знал». Тяжело вздыхает император. «Так где же?» «Забываю я обо всякой вежливости». «Ирис, мы в тайном квартале». «В тайном? Где?» «У меня даже голос садится. И в то же время я это чувствую. Действительно, теперь все совсем по-другому» как будто бы реальность вокруг стала еще более реальной, настоящей. И в то же время... «Ваше Величество, вы хотите сказать, что мы больше не во дворце? Я не желаю в это верить, ведь это значит, что что-то идет не по плану». Ридрих согласно кивает, и у меня разом пересыхает во рту. «О тайном квартале я только слышала, и слухи эти были самые разные». Тайный квартал – одно из самых странных и загадочных мест столицы. Блуждающая часть города, которая является страждущим, посулившим самое дорогое за то, чтобы решить свою проблему. Свободно в него попадают только те, кто с ним каким-то образом связан. Чаще всего это должники, те, кто не смог отдать плату. Они вынуждены провести там всю жизнь, становясь рабами этого места, почти без шансов выбраться. И чем дольше они здесь остаются, тем меньше походят на себя, меняясь и внешне, и внутренне. Но есть и те, кто пришел сюда по собственной воле. Обычно они другие, нормальные, насколько это возможно. Вот только что из этого правда, а что досужие домыслы, я не знаю. Тайный квартал создал гениальный маг-отступник, имя которого предано забвению, создал, чтобы укрыться от гонений. Но что-то пошло не так, и детище поглотило собственного создателя, превратилось в существо, которое живет собственной жизнью и обладает разумом, и даже развивается по-своему. течение времени здесь как будто немного отстает. А еще тайный квартал не может покинуть пределы столицы, Здесь продается и покупается все, что угодно. Запрещенные ингредиенты и зелья, изощренные удовольствия и развлечения. Даже жизнь. Особенно жизнь. Но попасть в тайный квартал можно только по приглашению или если отчаялся. Говорят, для этого достаточно просто идти по улице и пожелать от всего сердца, но... Мы же не шли по улице. Мы были во дворце, ведь так? Да, Ирис, все мы на самом деле должны были проснуться в тех самых креслах рядом с менталистами. Погибшие раньше, а выжившие позже. Но все мы физически находимся... находились во дворце. Поверить не могу. Я удивлена до глубины души. Но как это вышло? Помнишь простые вопросы, которые тебе задавали менталисты? «Вот тогда и началось испытание, а вовсе никогда мы оказались в предгорьях. Даже зал дворца был воссоздан в нашем воображении командой менталистов, которую я лично подобрал, а мы все это время оставались каждой в своем кресле». «Значит, вся реальность выстраивалась в сознании участников? Сказать, что я шокирована новостью, это ничего не сказать». Но здесь и сейчас мы же настоящие. Пытаюсь понять, насколько далеко все зашло. К сожалению, да. И как же мы тут оказались? Интересуюсь осторожно. Хотел бы и я это знать. Вздыхает император, тревожно оглядываясь. В переулке позади нас что-то прошмыгнуло. Ощутимо повеяло опасностью, и сердце зашлось от мгновенного испуга. «Что это? Что там?» «Идем-ка лучше отсюда». Ридрих тянет меня за руку, уверенно шагая прочь. «И, Ирис, пока мы здесь, давай на ты и без величества. Не то это место, где мне стоит светить титулом». Ридрих ронно останавливается и хлопает себя по карманам. Затем морщится недовольно, но тут же обращает внимание на собственные запястья. Там красуются браслеты, которые ему передал артефактор. Хм, удивительно, что они сохранились. Повезло. Дай-ка сюда руку. Делаю, как император велит, и на моем запястье защелкивается один. Ничего особенного. Обычная полоска, натертого до блеска металла, но... Дзынь. Касается браслетом, а браслет его императорская и удовлетворенно кивает. Непроизвольно вздрагиваю, когда его внешность плывет и меняется. Теперь на меня смотрит парень с темными непослушными прямо как у меня волосами. Даже черты его лица кажутся до боли знакомыми. Если бы у меня появился брат-близнец, он выглядел бы именно так. «Ничего себе! Ты же просто моя копия, только намного красивее!» Совсем по-мальчишески улыбается Ридрих. Потянув руку, он берет прядь моих... Абсолютно белых и прямых волос. Щекотно касается кончика моего носа, заставляя поморщиться. гапчи «О, извини!» Мило конфузится его величество. «Как вы? Ты меня назвал?» «Рида? А я твой парень, хм, Ирах», — предлагает он мне локоть. Под ручку мы выходим на другую улицу, куда более просторную и лучше освещенную. Неожиданно, но здесь даже кипит жизнь. Спешат куда-то закутанные в темные балахоны по самые глаза подозрительные личности. По углам обшарпанных, словно потерявших краски домов, сидят нищие отвратного вида. К счастью, никто из них нам под ноги не бросается, лишь провожают нехорошими пристальными взглядами. Неподалеку выступают бродячие артисты. Полураздетая девушка с разукрашенным, как у клоуна, лицом жонглирует кинжалами, стоя у тролля подобного мужика на ладони. Тот лениво перекидывает ее с руки на руку время от времени. — Что-то не вижу вокруг толпы зрителей, — тихонько шепчу Ридриху на ухо. — Может, они репетируют? — Подай монетку, красавица! — улыбается девушка, заметив мое внимание. Отпускаю руку Ридриха и пытаюсь нащупать в кармане мелочь. Не потому, что мне так уж понравилось представление. Просто уж больно улыбка у клоунессы зловещая. облики света так и играют на ее кинжалах. Не хочется получить один в спину за жадность». «Не вздумай. Мы же в тайном квартале», — одергивает меня Ридрих. Ухватив меня за руку, тянет дальше по улице прочь от странной парочки. Так и подмывает оглянуться. Но что-то подсказывает, что это лишнее. «Тут не принято платить деньгами». Я слышал, что это грозит большими проблемами. Поясняет их когда мы отходим подальше. Вообще не нужно никому ничего здесь давать. И брать тоже не стоит. Тут у всех нищих миски пустые. Делаю я наблюдение. Говорят, если подашь такому бедолаге милостыню, сам окажешься на его месте. Правда? Не знаю. Мы переглядываемся и идем дальше. Улица словно не кончается, как тот злосчастный коридор в иллюзии, только здесь места не повторяются. Как нам отсюда выбраться? Думаю об этом. И? Пока не придумал. По всему выходит, что это новое покушение. Покушение? Да. Император тяжело вздыхает. Первое было в ту ночь, когда я поставил вам свои метки. Как чувствовал. А это второе. «Кто-то так желает тебя убить?» «Я даже точно знаю, кто. Но пока у меня недостаточно доказательств».